Глава 11. Союзная армия под командованием Руса еще бы долго долбалась в землях Саксов. Все-таки воины они не самые последние, да и территориально весьма обширны. Под свой контроль удалось взять хорошо, если четверть. Городищ много, к тому свои потери постепенно росли. Союзники из Галиндов и Ятвягов Эти добычи уже не проявляли прежнего желания драться дальше. Мнением пруссов, понятное дело, никто не интересовался, хотя их армия сократилась наполовину убитыми и ранеными. И через какое-то время напор мог выдохнуться, и придется уйти самим пусть с добычей, но бесславно. В общем, Русс к концу октября вынужден был признать, что за одну кампанию саксов не изничтожить. Но тут пришла помощь откуда не ждали. Как это обычно и бывает, погребить ослабевшего соседа, воспользовавшись чужими победами, желали их соседи, а именно готы и франки из северо-восточных регионов так называемой Австразии и Тюринги. Пока все силы саксов были сосредоточены на востоке, противостоя русу, франки с тюрингами напали с юга и запада и стали споро продвигаться на север. И вот уже от земель саксов осталось едва половина. Беженцев набежала с юга на север тьма тьмущая, и их всех надо где-то разместить и кормить, а запасов, как водится, едва на себя хватает. А тут, поглядев на творящиеся фризы, решили урвать себе кусочек от избиваемого со всех сторон соседа, напав с севера. И вот тут, окончательно осознав, что дело запахло керосином, то, выгляди, данные еще нападут, презрев союзный договор. Ничего личного, только бизнес. Саксы попытались решить дело миром, прислав переговорщиков в Крусу. Скрипя сердце, он вынужденно пошел на мировую. Причин хватало. Тут и погода подкачала, пошел мокрый снег. Начались болезни, несмотря на все санитарные меры. Тут и потери, произошло исчерпание боеприпасов. То бишь стали заканчиваться стрелы, несмотря на все попытки ремонта, собранных после боев древок. А главное, плохие новости на южном направлении. Война у Леха откровенно не задалась, так что свои силы следовало перенаправить ему на помощь. Рулс затребовал от саксов откупных, назвав вполне подъемную сумму. «А главное, переподчиняйте мне армию, что сейчас воюет против нас на юге. Теперь ваш отряд будет сражаться за меня. Если вдруг начнете что-то крутить, то я клянусь Родом и Перуном. приведу на следующий год». И не посижу никого. Вождям Саксов не осталось ничего другого, как согласиться. Хотя этот отряд очень не помешал бы, чтобы с его помощью отбиться от франков с тюрингами, а потом от фризов. Рус еще хотел потребовать от них, чтобы потом, после того, как отобьются от франков и фризов, напали на Данов. Но понял, что они сами это сделают без всяких требований. Ведь нужно будет компенсировать понесенные потери. Опять же, надо где-то взять продовольствие для кормёжки беженцев. А взять это всё можно только у северных соседей. Конечно, есть более слабый сосед, Фризы. Тут ещё и месть, но их ресурсов явно не хватит на всё, так что война с данными неизбежна. Перемирие заключил без оглядки на нежданных союзников ещё и потому, что они воспользовались по сути чужой победой и никак свои действия с русом вообще не согласовывали но ну, раз так, то пусть сами выкручиваются. Что до боевых действий на юге, то война у Леха не задалась от слова совсем. Он оказался в незавидном положении медведя, на которого набросилась свора охотничьих собак. Вроде и сильнее всех собак вместе взятых, но кусают эти твари со всех сторон, и не ухватить ни одну из них резвости не хватает. Противник, изучив чужой опыт боев, в частности восточных прусов, поставивших всё на одну битву, понадеявшись на свой численный перевес, не захотел всё решить в одном генеральном сражении, а вторгся двумя потоками. Лютичи с саксами и данными ударили на юго-восток, при этом лютичи вышли на Вислу, ударив, собственно, по пришлым славянским племенам, только-только обосновавшимся на реке, а саксы с данными пошли вдоль Варты, по обеим её берегам. Атакуя их союзников привлекая охочих до грабежа чужаков из племен западных славян, и таковых нашлось весьма немало. Как итог, чтобы парировать многочисленные отряды противника, Лех разделил свою армию на части с целью их перехвата. В результате случилось множество локальных сражений с численностью сторон до пяти сотен человек. Где-то побеждал Лех и его воеводы, а где-то и проигрывал с разгромным счетом. Когда его отряды попадали в ловушку, и на них обрушивались многократно превосходящие силы, все-таки противник не дурак и обладал инициативой. В общем, война получилась очень тяжелой, с большими потерями. Как результат, Лех вынужден был начать отступать. И это стало началом конца. Практические катастрофы. Союзники Леха, оказавшись без поддержки под ударами саксов и данов, с присоединившимися к ним западными славянами, чтобы не оказаться окончательно уничтоженными, были вынуждены выходить из союза с паном славян, и как следствие армию Леха стали покидать отряды, сначала чтобы защищать свои градищ от врагов самостоятельно. Только вот не вышло у них ничего, слишком неравные оказались силы, и чтобы не оказаться всем племенем поголовно в Ирии, перешли на сторону этого врага предоставив как свои мечи, так и городище под базы, ну и продовольствия, конечно. В итоге Лех оказался вынужден покинуть западный левый берег Вислы и парировать попытки переправы противника, что не оставлял надежды перебраться на восточный берег и сжечь столичное городище пришлых славян, а потом и остальные их поселения, заодно хорошо пограбив. Долго не получалось – Огромное количество стрел, что производили в городищах пришлых славян, заставляло врагов с потерями откатываться назад, не несолоно хлебавши, если не считать своей соленой крови. Но, как говорится, если долго мучиться, то что-то да получится, и у врагов получилось. Подгадав очередной дождь, они под прикрытием потоков воды совершили очередной рывок. Врагов все же заметили, пусть и поздно, но, наверное, смогли бы и в этом случае отбиться, пусть и вступив в рукопашную схватку на берегу. Да вот беда. Излишняя влага быстро превратила тетивы луков в бесполезные для стрельбы веревочки, на которых теперь разве что удавиться можно. Противник захватил плацдарм, начал стремительно наращивать на нем свою численность. Пока подошла по грязище подмога, было уже поздно. Вражеская армия переправилась – Случилась классическая битва, то есть стенка на стенку, что не выявило победителя. Воинство пана устояло только за счет своих отменных доспехов, и Леху пришлось отступить в свое городище. Благо, что городище, стоящее на слиянии двух рек, что защищали его с двух сторон, помимо стен, собственно, поселение имело внушительную оборонительную линию, перекрывающую подступы к столице протянувшись от одной реки до другой, и по их берегам до стен городища. Собственно, там всего-то около 100 метров было, так что обороняться можно уверенно. И противнику, кровь и носу, это городище пана надо взять, потому как если отвлечься на другие, то армия Леха тут же сделает вылазку и больно ударит в спину. Русу, узнавшего все это, теперь осталось понять, как действовать ему в данной непростой ситуации. «Так давай на Лютичей навалимся. Как ты это в моем случае сделал, атаковав западных пруссов?» – предложил Чех. «Тоже все бросят и свои городища побегут защищать». «Тут я в этом не уверен». «Почему?» «Селенок у нас для этого маловато», – вздохнул Рус. «После того, как ушли Галинды с Ятвягами, а также отпущены прусы с обещанной добычей», Под руку Руса и Чеха осталось всего пять тысяч человек. Треть из них из-за ран к бою непригодна. И все, что они могли, это сторожить рабов». «Так можно западных славян попробовать отозвать», — продолжил Рус после паузы. «Но их мало, и особой роли они не играют. Их городища хорошо защищены, и мы не готовы к длительным боевым действиям из-за нехватки боеприпасов и общей усталости. К тому же потребуется много времени» которого у нас, собственно, и нет но такие маневры. «Сколько еще продержится Лехград?» Чех согласно кивнул. «Если уж но то пошло, то городище уже вполне могло пасть или со дня на день. Затягивать противнику со штурмом не стоит, так как на выручку пану могут подойти дополнительные силы с той же Припяти». «Опять же, что касается западных славян...» то думается мне, что они сами скоро свалят в родные края после нескольких неудачных штурмов. Он, в отличие от прочих, шли грабить, а не умирать за чужие интересы. Тогда что будем делать?» Рус криво усмехнулся, вспомнив фразу про штаны и бег, но промолчал. «Брат не поймет, так что сказал другое. Атаковать».